На кассете была запись минут на пятнадцать, три эпизода. Запись дрянного качества, но вполне впечатляющая для не избалованных подобными диковинами представителей столичного света. Какое-то мрачное помещение, толстый дядька в углу, связанный, опухший от побоев. Злый день в маске бьет дядьку, тыкать ржавым кинжалом в разные места ругается с сильным акцентом, обещают, что дядьке отрежут руку и отправят родственникам, если они не уплатят сто тысяч долларов. Второй эпизод. Тот же дядька с забинтованным обрубком левой руки. Злый день в маске, преувеличенно бодро выражающий надежду, что родственники получили посылку и теперь-то уж поторопятся собрать требуемую сумму. В противном случае дядьки отрежут ногу. Эпизод номер три. Дядька в углу, изжащий от животного ужаса, и два надвигающихся на него злыдня в масках. У одного в руках ножовка по металлу. «Не успели собрать сумму? Так посмотрите, как мы будем пилить вашему папе ногу!» «Хватит!» — плача взмолилась серина «Выключите это». Выключили. Прочитали пояснительную записку. Куча ошибок, но суть вполне исчерпывающа. Вот у таких людей сейчас и находится Сергей. Методы отпробованы, система налажена, сбоев не было. Будешь вести себя хорошо, ничего с ним не случится. И у 2210 будь на телефоне. В 22.10 позвонили. Вполне цивилизованный, доброжелательный голос, без какого-либо акцента, поинтересовался, кто у аппарата. Затем сообщил, что сейчас будет говорить Сергей. — Мама, мамочка, я тебя очень прошу, пожалуйста, делай все, что они говорят. Голос Сергея дрожал от сдерживаемых слез. — Это... это такие люди... Они все могут, я тебя очень прошу, мамочка. — Хватит, поговорили, — прервал общение цивилизованный голос. — Ирина, ты не дури, и все будет нормально. Счастливо оставаться. — Фон, — торжественно провозгласил оперативно одаренный Вася Петров. — Есть особая примета, есть. Разговор состоялся на слабеньком фоне, работающего на холостых оборотах двигателя. Двигатель очень похож на КамАЗный. Уж я в таких вещах разбираюсь. И одновременно был какой-то гулкий резонанс, как при наличии определенного объема. Значит, Сергея везут в кузове КамАЗа фуры. Остановились на обочине, открыли двери, дали поговорить. лёва с Назаряном посмотрели на начальника СБ, как наконченного идиота, и синхронно покачали головами, неодобрительное так и одновременно сожалеюще. Из Москвы в разные концы света ежедневно отправляются тысячи подобных фур. Ах, какая восхитительная особая примета! Ай да Вася! Ирина впала в транс. Некоторое время ни плакать, ни говорить не могла. Смотрела в одну точку, совершенно не понимая, о чем говорят рядом с ней мужчины, обсуждавшие ситуацию. «Мамочка!» Никогда, сколько помнится, самоуверенный вундеркинд не называл ее так. «Мама, папа» с легким оттенком юношеского пренебрежения вполне соответствующего особенностям возраста. Что они такое с ним сделали? Каким образом вагнали в состоянии животного страха? Господи, да что же это такое? — А дело все-таки отпустите! — Ибрагим не замедлил напомнить о своем существовании, позвонив минут через десять после сеанса связи с Сергеем. Мальчишка вообще ни при чем. И скажи своим ублюдкам, Назаряну, Петрову, Леве, если где-нибудь хоть слово пикнут, Сергею будет очень плохо. Ты меня поняла, красавица? Поняла, через силу выдавила Ирина. Все я поняла, что вы хотите. Говори, я все сделаю. Не торопись, красивая моя. Ласково ухмыльнулся Ибрагим. «Я тебе позвоню, когда надо будет. Ты не переживай, ты только веди себя как следует. Меня слушайся, и с Сергеем все будет в порядке. Отпустите этого мальчишку», распорядилась Ирина, не глядя на соратников. «То, что вы его взяли, было большой ошибкой». Вторая ошибка состояла в том, что Ирина таки рискнула в тот же вечер рассказать все родителям, хотя планировала сделать это с получением конкретных требований от похитителей. Родители оказались до того твердолобыми в своей законопослушной самонадеянности, что с Ириной чуть не приключился инфаркт. Никакой самодеятельности, никаких переговоров, А сейчас же в милицию, ГУБОП, ФСБ, прокуратуру. Немедля. Всех казбеков на 101-й километр. Зачинщиков изъять и в Лефортово. Немедля полицейские акции. Перехват в кольцо, гастролер и... и... Истерично визжала Ирина, с пеной у рта доказывая любимым предкам, как далеки они своей номенклатурной заносчивости от реалий современного бытия. Не в силах сдерживаться, ругала стариков последними словами, объясняя, что у злодеев наверняка в органах имеются свои нештатные соглядатые, которые тотчас же доложат о любой попытке контакта. «Всех в бараний рок скрутим!» — воинственно хрипел отец вращая налившимися кровью белками глаз. — А департацию устроим, как сорок третьем, под корень вырежем. Отчаявшись застучаться до благоразумия родственников, Ирина свистнула по телефону Лёву, чтобы привез кассету, и, когда он ее доставили, не дрогнувшей рукой продемонстрировала мытарство плененного дядьки. — Если вы такие твердолобые, знайте, то же самое будет с вашим внуком. Вы его голос не слышали, когда он звонил, индюки надутые. — И знаете, подействовало. Присмелели родители, повздыхали, поплакали, да и отказались от благого намерения немедля обращаться в органы. — Мы их достанем пообещал папа, глянув на часы. Далеко за это время они уйти не сумели. И сделал два звонка по совсем уж резервным номерам, коими предполагалось пользоваться лишь в крайнем случае. Резервные, в свою очередь, обещали в соответствующем регионе с глубинным пристрастием шмонать все подряд фуры, идущие из центра на Кавказ пригодилось таки Васина особая примета. А утречком вновь позвонил Ибрагим, проинформировал Ирину, что он в курсе телодвижений приятеля и ее отца насчет организации глубинного досмотра фур, и предупредил. — А мы тебя за это накажем, красивая моя. Пока не через Сергея. Пока. Сама увидишь, короче. Последний раз предупреждаю. Еще одна такая баловство... э Одна такая шутка. Сергей будет инвалидом. Жди, я позвоню. Ибрагим перемотал кассету и нажал пуск. Какая-то землянка. Через узко зарешеченные оконцы скудно пробивается свет. Несколько изможденных пацанов лет восемнадцати-двадцати одетых в обрывки солдатской формы. Двое молодцев в масках спускаются по каменным ступенькам, хватают первого попавшегося под руку, тащат его на улицу. Объектив скачет по уровню колен. Видимо, оператору дана команда не поднимать камеру выше. Обычная мера предосторожности, чтобы исключить возможность в ходе следственных мероприятий осуществить привязку местности, Ну, коль скоро такая чернушечная кассета попадет в руки оперативников. Вот объектив подскочил чуть выше и на несколько секунд застыл. Под деревом на снегу сидел связанный Сергей. Лицо бледное, в глазах смертельная усталость и страх. Под глазами очки, так бывает, когда бьют кулаком, в переносицу. На щеке кровоподтек. Ирина вскочила, подалась вперед. «Сидеть!» — прикрикнул Ибрагим, нажимая паузу. «Все нормально с ним. Долго ехали, больше суток, устал. и вел себя плохо сначала. Маленько его поучили. Сейчас хорошо себя ведет. Все нормально. Смотри дальше».